Параграф пятый. Mind менеджмент Понятие и суть майнд-менеджмента как инструмента обзора задач. Майнд-менеджмент — это технология представления потоков информации в виде, требующим минимального времени и психофизиологических ресурсов для ее поиска, анализа и понимания. Подобная технология позволяет существенно повысить эффективность решения интеллектуальных задач и получать от этого процесса больше удовольствия. В развитых странах такую технологию активно изучают и применяют как в бизнес-школах, так и в вузах, школах и даже в детских садах. А все началось совсем недавно. Однажды, учась на втором курсе института, студент по фамилии Тони Бьюзен искал в университетской библиотеке книги об эффективном использовании способностей мозга. Этому студенту необходимо было справиться с огромным количеством материала, и он хотел узнать, как такие функции мозга, как запоминание, восприятие и анализ, могут быть наилучшим образом использованы в учебном процессе. Ему посоветовали обратиться в отдел медицинской литературы. В ответ на слова Бьюзена о том, что он не хочет делать операции на мозге, а только хочет научиться правильно его использовать, библиотекарь сказала, что таких книг не существует. Это и стало толчком для Тони Бьюзена, чтобы создать свой метод интеллект-карт. Он пошел в отдел медицинской литературы, где нашел книги по физиологии мозга. Эти знания Бьюзен и использовал для создания своего метода интеллект-карт. Сначала он достиг потрясающих результатов, став одним из лучших студентов благодаря тому, что превратил процесс своего обучения в увлекательное и, что самое главное, очень эффективное занятие. Потом Тони Бьюзен стал факультативно заниматься с отстающими школьниками, которых все считали безнадежными, и с каждым из них достиг потрясающих результатов. Один из его учеников воскликнул после того, как у него начало что-то получаться. «Я не был способным к учению!» у меня просто не было настоящего учения». Тони Бьюзен вспомнил про Ньютона, Эйнштейна, которые в школе перебивались с двойки на тройку, и задал важные вопросы. Умеем ли мы учиться? Правильно ли мы используем свой мозг для того, чтобы обрабатывать поступающую информацию? Заставив работать свой практический метод в обучении, автор справедливо решил, что так же эффективно его можно использовать в любой интеллектуальной деятельности, а особенно в бизнесе. Ведь что такое бизнес, как неспособность быстро собрать из разных источников и проанализировать информацию о конкурентах, потребностях клиента, поставщиках, рынке, ценах, тенденциях, прогнозах и так далее? принять на ее основе быстрое и правильное решение и потом обеспечить его выполнение. В итоге Тони Бьюзен представил свою концепцию в одной из первых своих книг «Супермышление», впервые вышедшую в 1974 году. В ней Тони Бьюзен популярно описал метод интеллект-карт. В его основу он положил основные принципы работы человеческого мозга и сумел объяснить, что мы используем наш биологический компьютер под названием «Мозг» неэффективно и что есть очень простой способ существенно повысить его эффективность – метод интеллект-карт. После выхода книги метод стал набирать огромную популярность, а интеллект-карты успешно применяться во многих областях интеллектуальной деятельности. С распространением компьютеров стали появляться первые программы для построения интеллект-карт в электронном виде, что открыло дополнительные возможности для их корпоративного использования и решения бизнес-задач. Творческие способности людей, применявших метод интеллект-карт в своей работе, стали раскрываться сильнее, что неминуемо повысило результативность их труда. Интеллект-карты стали основным инструментом выполнения задач для многих работников интеллектуального труда, в том числе теперь и в России. Как правильно строить интеллект-карты? Представим основные правила построения интеллект-карт с помощью самого образного способа представления информации – интеллект-карт. В центре интеллект-карты находится цель. В данном случае – правила оформления интеллект-карт. Далее от цели расходятся ответвления с правилами. Правило первое. Главное. Пункт первый. Начинайте с центра. В центре интеллект-карты находится цель ее построения – самая основная мысль. Начинайте с нее, и у вас появятся новые идеи о том, чем ее дополнить. Пункт 2. Читайте по часовой стрелке, начиная с правого верхнего угла. Информация с интеллект-карт считывается по кругу, начиная с ее центра, затем с правого верхнего угла и далее по часовой стрелке. Это правило принято для чтения всех интеллект-карт. Если вы задаете другую последовательность, то обозначайте ее цифрами. Пункт 3. Используйте разные цвета. В выбираемых нами цветах всегда больше смысла, чем может показаться. Цвет мы видим мгновенно, а на восприятие текста нужно время. Цвета воспринимаются не одинаково и имеют разное значение в разных культурах и у разных людей. Более подробно об этом рассказано далее. Пункт 4. Всегда экспериментируйте. В своей практике автор видел множество интеллект-карт, составленных разными людьми, и у каждой из них был свой неповторимый индивидуальный стиль. Так как мышление каждого человека уникально, то и карта, как результат мышления, тоже оказывается уникальной и неповторимой. Помните, что при создании интеллект-карт желательно постоянно экспериментировать, пробовать, искать и находить лучшие способы представления информации, максимально подходящие именно для вас. Правило второе. Центральный образ. На нем должен быть сосредоточен фокус внимания, его необходимо правильно сформулировать, а еще он должен быть самым ярким и цветным. Это одно из ключевых понятий при создании интеллект-карт. Без него невозможно придумать ключевые ассоциации, на которых и будет построена интеллект-карта. Центральный образ должен быть для вас самым ярким объектом, потому что он будет центром вашего внимания И основной целью создания интеллект-карты. Для этого максимально четко ставьте задачу. Используйте при создании центрального образа наиболее цепляющие и вдохновляющие вас в данный момент цвета и рисунки. Правило третье. Оформляйте. При составлении интеллект-карт подключайте все ресурсы головного мозга, чтобы потом было проще воспринимать и анализировать карту. Для этого пункт 1. Рисуйте Если вы сомневаетесь, стоит рисовать или нет, то выбор очевиден. Конечно, стоит. Зрительный образ запоминается на долгое время, воспринимается с максимальной быстротой и формирует огромное количество ассоциаций. Человеческий мозг устроен так, что у нас практически в первое же мгновение возникает зрительная ассоциация в ответ на любое слово. Вот ее и нарисуйте. Как правило, потом вам даже не придется читать, что написано на интеллект-карте. Достаточно будет просмотреть рисунки, и у вас в голове тут же всплывет необходимая информация. Пункт второй. Раскрашивайте. Каждый цвет имеет свое значение, причем его восприятие очень индивидуально. Смысл того или иного цвета для отдельного индивидуума зависит от таких факторов, как личные предпочтения, предыдущий опыт и влияние культуры. В разных культурах один и тот же цвет может обозначать совершенно разные вещи. Например, в России цветом траура считается черный, а в Японии – белый. В зависимости от придаваемого цвету значения можно существенно упростить и ускорить восприятие информации. Для того, чтобы понять запрещающий цвет светофора, нужно мгновение. Точно так же вы можете считывать информацию с интеллект-карты, если будете понимать значение цветов, которые в ней используются. Вы можете предложить собственное обозначение цветов или взять на вооружение трактовку автора, созданную им на основе полученных знаний, опыта и наблюдений. Цвет – красный. Значение. Наиболее быстро воспринимаемый цвет. Максимально фокусирует внимание, сообщает об опасности, проблемах, которые могут возникнуть, если не обратить на него внимание. Скорость восприятия – высокая. Цвет – синий. Значение ⁇ строгий деловой цвет, настраивает на эффективную, продолжительную работу, отлично воспринимается большинством людей. Скорость восприятия средняя. Цвет зеленый. Значение ⁇ цвет свободы, расслабляющий, умиротворяющий, позитивно воспринимается большинством людей. Но его значение сильно зависит от оттенков. Сравните ⁇ изумруд глаз ⁇ или ⁇ «тоска зеленая ⁇ в больницах советского типа. Скорость восприятия низкая. Цвет желтый. Значение – цвет энергии и лидерства. Очень раздражающий цвет, на который невозможно не обратить внимания. Скорость восприятия высокая. Цвет коричневый. Значение – цвет земли, самый теплый цвет. Цвет надежности, силы, стабильности, уверенности. Скорость восприятия низкая. Цвет оранжевый. Значение – очень яркий провокационный цвет. Цвет энтузиазма, новшества, возбуждения, энергии, динамики отлично привлекает внимание. Скорость восприятия высокая. Цвет голубой. Значение – цвет нежности и романтики, отличный фоновый цвет. В английском языке для него нет отдельного слова. Blue переводится и как синий, и как голубой. В России этот цвет обозначает обычно свободу движения, к морю, к небу, к мечте. Скорость восприятия низкая. Цвет – черный. Строгий, ограничивающий цвет. Идеален для написания текста, создания границ. Скорость восприятия средняя. Пункт 3. Используйте ключевые слова. Когда мы слышим или видим слово, то к восприятию информации подключаются зоны левого полушария. Если совместить слово с визуальным образом, то будет работать большее количество клеток головного мозга. Нужно правильно применять слова в интеллект-картах. Их количество должно быть минимальным – одно, максимум два ключевых слова, чтобы они не превращались в законченное предложение. В этом случае у вас появится чувство незавершенности, что вызовет множество новых ассоциаций, продолжающих интеллект-карту. Если вы составляете ее вручную, то используйте печатные буквы, так как рукописный текст воспринимается значительно дольше, чем обычный печатный. Все появляющиеся новые ассоциации вписывайте в следующие ветки карты или заносите в комментарии вокруг ее объектов, топиков, которые удобно делать на стикерах, если вы создаете карту вручную. Пункт 4. Связывайте мысли. Использование связующих ветвей помогает нашему мозгу с максимальной скоростью структурировать информацию и создавать целостный образ. Используйте не более чем 7 плюс минус 2, ответвление от каждого объекта, а лучше от 5 до 7, чтобы такую интеллект-карту мог легко воспринять даже уставший человек. Связи между топиками показывайте с помощью линии, утолщая ее основание главного топика и постепенно сужая возле подчиненного. Если топики из соседних веток как-то связаны друг с другом, соединяйте их стрелками. Используйте группировку для обозначения односмысловых групп. Иногда бывает так, что вы точно чувствуете, что необходимо добавить, например, еще две ветки, но никак не можете сформулировать их название. В таком случае рекомендуется проводить ветки и оставлять их неподписанными. В этот момент у вас сформируется эффект незавершенного действия, и мозг станет сверхмотивированным для того, чтобы вы могли подписать эти ветви и предложить необходимые идеи. Алгоритм mind менеджмента на примере конспектирования. Этап первый. Поймите цель обучения, создайте образ будущего результата. Пожалуй, это самый простой и самый недооцененный этап алгоритма. К сожалению, автору постоянно приходится встречать людей, у которых этот навык полностью атрофирован. Скорбно признавать, но иногда люди учатся только ради того, чтобы учиться. Процесс ради процесса. Такое обучение, как бы эффективно оно ни было организовано и проведено, может не принести никаких результатов. Какая разница, с какой скоростью бежать, если непонятно куда и зачем. Приступая к любому обучению, записываясь на тренинг или начиная читать новую книгу, задайте себе важный вопрос. Что я хочу получить от этой инвестиции своего времени? Создайте в своей голове образ будущего результата. И тогда вам станет гораздо проще к нему двигаться, так как вы будете сильно мотивированы картиной предстоящего успеха. Этап 2 Поймите, что вам придется сделать, чтобы достичь результата. Для этого спланируйте основные действия, которые нужно будет произвести, и создайте в своей голове образ процесса, выполнение которого приведет вас к результату. Этап третий. Пройдите обучение, делая по ходу необходимые записи, пометки, обозначения. Если обучение проходит интенсивно и предлагается много новой информации, то иногда для ее понимания нужны время и самостоятельная работа над материалом. Для того, чтобы упростить этот процесс, научитесь ловить на лету и фиксировать основные мысли, на основе которых можно создать в своей голове будущий образ. Этап четвертый. Структурируйте полученные знания, составив интеллект-карту. После обучения желательно в тот же день структурируйте полученные идеи, чтобы составить интеллект-карту учебного материала. При этом очень важно использовать условные обозначения и опорные сигналы, для того чтобы потом можно было легко вспомнить и обработать полученную информацию. Этап пятый. Добейтесь поставленной цели, получите результат. Этот этап носит очень сильный мотивационный характер. Если вы несколько раз проходили обучение, результаты которого вам никак не пригодились в жизни, то вы автоматически потеряете мотивацию учиться дальше. Потому что бессознательно будете воспринимать это как бессмысленное занятие. И наоборот, если результаты обучения помогли вам достичь новых высот и стать более эффективным в достижении своих целей, то дальнейшее обучение будет проходить еще быстрее еще интереснее. Вы начнете больше требовать от процесса обучения и, соответственно, больше получать взамен. Жажда знаний – неотъемлемое качество современного успешного человека. Проследим на примерах, как применялся алгоритм эффективного обучения в реальной практике. Как конспектировать учебник с помощью майнд-менеджмента. Дмитрий Ладаев, директор по продажам сектор tech компании «Крафт Уэй», член ТМ-сообщества. «Одна моя школьная учительница всегда испытывала неоднозначное чувство, когда видела исчерканный мной учебник. С одной стороны, она всегда говорила, что писать в книгах плохо, а с другой — постоянно повторяла свою мысль. Я вижу, что по этому учебнику вы действительно учились». С тех пор я с карандашом в руке ознакомился с самыми разными произведениями и выработал целую систему условных обозначений, которыми исписываю поля всех книг, которые читаю. Они позволяют мне за одну-две минуты найти в любой книге любую прочитанную когда-то мысль. Система таких пометок позаимствовал у меня даже один из авторов этой аудиокниги, Сергей Бехтерев. Вот та система условных обозначений, которыми я отмечаю на полях книг полезные мысли. Символ О. Значение определения. Символ восклицательный знак. Значение закон. Символ А. Значение алгоритм. Символ И. Значение инструкция. Символ ЛИНК. Значение ссылка на другую интересную книгу. Символ три знака вопроса. Значение вопрос к себе для дальнейшего обдумывания. Символ job. значение «внедрить в свою работу». Символ К. значение «кейс из практики». Интересный пример. Перед тем, как читать книгу, я всегда обзорно знакомлюсь с ее содержанием и сначала просто пролистываю. Для меня крайне важно ответить на вопрос, зачем я ее приобрел и что она мне даст в будущем. Потом уже я внимательно читаю книгу и делаю на полях пометки согласно моей системе. Однако, даже когда я применял удобную систему пометок, которые потом позволяли максимально быстро находить любую информацию, все равно после прочтения книги у меня в голове царил хаос. Идеи автора благополучно выветривались из памяти, общего понимания его замысла у меня не формировалось, поэтому иногда приходилось перечитывать кое-какие книги. Мне удалось повысить эффективность работы с ними, когда я ознакомился на тренинге Сергея Бехтерева с программой Mind Manager и понял, вот оно, то, чего мне не хватало. Теперь, прочитав книгу и сделав в ней свои пометки, я составляю интеллект карту Mind Manager, в которой очень наглядно видна вся структура идей автора. При этом я стараюсь не переписывать слово в слово то, что написано в книге, а пересказываю ее основные идеи своими словами. Этот простой прием очень помогает мне потом вспоминать целые страницы. Например, так выглядит структура вводной главы книги Стивена Кови «Семь навыков высокоэффективных людей». Парадигмы и принципы. Измерение человека. Тело. Есть. Будь что будет, доктора справятся. Надо. Поддержание гомеостаза в гармонии, чувствовать свое тело и его потребности. Интеллект. «Есть!» «Телевизор, развлекайте меня, хлеба и зрелищ!» «Надо!» «Вдумчивое чтение, постоянное самообразование!» «Сердце!» «Есть!» «Использовать всех вокруг для достижения личных целей!» «Надо!» «Максимальное удовлетворение и радости от внимательного, уважительного отношения друг с другом!» «Дух!» «Есть!» «Атеизм и цинизм!» Бессмысленность жизни и разрушение. Надо понять смысл жизни, стремление к идеалам. Изнутри наружу. Этика личности и этика характера, первичная и вторичная, сила парадигмы, сдвиг парадигмы, бытие и виденье. Парадигма должна быть основана на осознанных принципах. Принципы роста и изменения. Наше видение проблемы — это и есть проблема. Семь принципов, навыков. Общее представление. Навыки с первого по третий. Навыки с четвертого по шестой. Навык седьмой. Личный ТМ. Социальный ТМ. Постоянное самоулучшение. Тратя несколько часов своего времени, чтобы записать главные идеи книги, выделенные мной специальными пометками, Я потом получаю возможность в считанные минуты вспомнить ее целиком. В том числе этого удается достичь с помощью специальных маркеров в шаблонах, которыми я помечаю топики интеллект-карты. Установив специальные фильтры в интеллект-карте, я делаю тематическую фильтрацию информации и могу видеть то, что мне нужно. Например, для того, чтобы выполнить все упражнения, которые я считал интересными во время прочтения книги, достаточно задать фильтр по маркеру «Внедрить в свою работу». И появится следующая картина. В центре интеллект-карты книга 7 навыков высокоэффективных людей». Ответвление. Парадигмы и принципы. Изнутри и наружу. Сила парадигмы. Провести тестирование с картинкой старухи-девушки. Навык 1. Будь проактивен. Определение навыка. Избавиться от старой парадигмы отношений с «Н». Упражнение проследить за своей реактивной реакцией во время разговора с Н. Провести мозговой штурм, что я могу сделать с... Навык второй. Представляй конечную цель. А потом действуй. Упражнение. Составить себе эпитафию. Может лучше написать о себе строки в энциклопедии 2100 года? Написать свои роли? Просмотреть сборник афоризмов и выбрать наиболее цепляющие меня? Проанализировать почему? Навык третий Умей начинать с главного. Упражнение. Признаться самому себе, чем я пренебрегаю из второго навыка. Провести хронометраж и проанализировать его соответствие моим текущим приоритетам. Составить список задач, которые мне нужно научиться делегировать. Планировать не день, а неделю, бюджетируя время на важное, но не срочное, на главное в моей жизни. Навык 4. Сотрудничай, Ты выиграл, я выиграл. Упражнение: Что мне мешает мыслить в духе: Выиграл, выиграл. Заключить соглашение с N. Пополнить эмоциональный балансовый счет с N, планируя это на недельной основе. Навык пятый. Сначала пойми сам, и тебя поймут. Упражнение. Пополнять эмоциональный балансовый счет с N. Просто слушая ее. Поделиться своими идеями с N. Извиниться, если не получится внимательно слушать. Выразить противоположную точку зрения лучше, чем мой оппонент. Навык шестой. Достигни синергии. 1 плюс 1 равно 4. Различия могут вычитаться или умножаться. Упражнение. Составить список людей, которые вызывают у меня раздражение. Проанализировать, какие черты это делают, почему обдумать, как добиться синергии с Н. Навык 7: Точи топор. Упражнение. Составить список действий для поддержания хорошей физической формы. Запланировать на следующую неделю. Составить такой же список для поддержания духовной, интеллектуальной энергии. Планировать каждую неделю, месяц, год, жизнь. Благодаря инвестиции и времени в составление интеллект-карты книги Стивена Кови мне удалось наконец-то получить видение основных связанных между собой идей из разных глав, увидеть общую картину, сформировать ее образ и перейти к действию. Как принимать решения с помощью майнд-менеджмента? Во многих случаях сам процесс составления интеллект-карты приводит человека к требуемому решению. Когда открывается обзорный вид на объединенные в структуру мысли, часто нас может посетить озарение и сформируется образ верного решения. Особенно это помогает в случаях обучения школьников и студентов, не имеющих навыков принятия решений в своей жизни. Гарри Фуллина, студентка Московского финансово промышленного университета Синергия. Вот уже четвертый год в нашем университете проводит обучение, созданное Глебом Архангельским кафедрой тайм-менеджмента. Вместе с информацией о техниках, необходимых для правильной организации своего времени, мы получаем знания по майнд-менеджменту. Мы узнаем не только о том, как учиться с помощью интеллект-карт, но и применяем их для решения самых разнообразных жизненных задач. Например, с помощью интеллект-карты я принимал решения относительно необходимости покупки автомобиля. В центре интеллект-карты стояла цель «Я хочу машину». Ответвление первое. Денежные средства. Взять в долг у друзей, у родственников, у родителей. Кредит в банке. Банк Москвы. Альфа-банк. Заработать. Найти оплачиваемую работу, знания, старания, получить профессию. Ответвление второе. Уметь водить автомобиль. Цель – желание. Получить права. Отучиться или купить права у знакомых в ГАИ. Найти время тренироваться. Ответвление третье техническое обслуживание, мойка, бензин, деньги. Ответвление четвертое. Ночлег автомобиля. Возле дома под окном. Гараж. Собственный. У друзей. Снимать. Безопасность. Деньги. Возле дома или автостоянка в другом месте. Деньги. Мы с подругами часто говорили о том, что хорошо бы купить автомобиль, но такие разговоры ничем обычно не заканчивались, пока однажды на семинаре мы вместе с Сергеем Бехтеревым не нарисовали интеллект-карту для принятия решения по этой проблеме. Структурировав подобным образом хаос своих мыслей и изучив правую часть карты, я поняла, что для покупки автомобиля мне необходимо взять кредит, а для этого прежде всего устроиться на работу, накопить на первоначальный взнос и заработать стаж. Кроме того, нужно получить права. Я увидела, каким образом весь мой хаос мыслей можно преобразовать в четкую структуру и смогла принять решение о том, какие надо сделать следующие шаги. Все было как на ладони. Выполнив задачу получения прав и нахождения работы, я уже через полгода купила себе оранжевый Peugeot 206 и перешла к решению других вопросов, указанных в левой части карты. Как принять альтернативное решение с помощью майнд-менеджмента? Часто нам приходится принимать решения формата или-или, да или нет, которые поэтому называются альтернативными. Жениться или не жениться, учиться или не учиться, быть или не быть. Очень хорошей исторической иллюстрацией, как принимать решения в таких случаях, является пример Бенджамина Франклина из письма в котором он давал совет известному ученому Джозефу Пристли. «Дорогой сэр, в деле столь важном для вас, в коем вы и спрашиваете моего совета, я не в силах, за отсутствием достаточного знания обстоятельств, рекомендовать вам, какое решение принять. Но, если угодно, я укажу вам, как его принять». Подобные обременительные ситуации являют собой трудность потому, что при размышлении о них в сознании нашим не присутствуют вдруг все резоны «за» и «против», но порой предстают одни, порой и другие, когда первые исчезают из виду. Посему ум наш попеременно захватывают разные намерения и устремления, а также порождающее замешательство неопределенность. Дабы покончить с этим, я имею обыкновение, разделив лист бумаги чертой на две колонки, заносить в одну резоны «за», а в другую резоны «против». Затем, после трех или четырех дней размышления, я коротко записываю под нужными заголовками разные мысли «за» и «против», которые пришли ко мне в разное время. Собрав их таким образом воедино перед глазами, я отваживаюсь начать судить о присущей им весомости. Когда попадаются мне два резона, По одному с каждой стороны, кои представляются равными, я вычеркиваю их оба. Если попадается один резон «за», равнозначный двум резонам «против», я вычеркиваю все три. Если, по моему разумению, два резона «против» уравновешиваются тремя резонами «за», я вычеркиваю все пять. И, двигаясь так, отыскиваю, что может иметь решающее значение. И если по прошествии одного или двух дней дальнейших размышлений ничего нового не появляется, я прихожу к соответствующему решению. И хотя весомость резона не может быть измерена с алгебраической точностью, все же, когда размышляешь о каждом резоне отдельно и сравниваешь его со всеми прочими, лежащими перед глазами, я полагаю, что могу вынести более разумное суждение и менее склонен предпринять неверный шаг. Я обнаружил огромные достоинства составления подобных уравнений, занятие кое назвать позволительно будет «Поучительной алгеброй благоразумия». Искренне желаю вам совершить наилучший выбор и остаюсь навеки вашим преданным другом. Бенджамин Франклин. Как вы можете увидеть из этого примера, великие люди всегда так или иначе использовали и используют принципы mind менеджмента Это означает определить цель собрать и записать все мысли, структурировать и проанализировать их, создать в своей голове образ, перейти к действию, добиться результата. Структурирование идей в виде интеллект-карт при принятии альтернативных решений позволяет наглядно взвесить все «за» и «против». Как легко и с удовольствием написать кандидатскую диссертацию с помощью майнд-менеджмента. Алексей Башкеев руководитель отдела аналитики, компания Инкор. «Когда на третьем году обучения в аспирантуре я увидел, как много информации по теме будущей кандидатской уже накоплено, то понял, что необходимо приступать к структурированию будущего текста», — вспоминает Алексей. «В итоге, после нескольких дней работы, я создал структуру будущей кандидатской, которая в конечном итоге имеет вот такой вид». «Моя диссертация. Введение». Динамика перепутывания в двух атомных системах. Постановка задачи. Теоретическая модель общего термостата. Учет особенностей атомных подсистем. Перепутывание в термостате при нулевой температуре. Квантовые корреляции атомов в классическом поле. Перепутывание при учете отдельных термостатов. Заключение главы. Стационарные перепутанные состояния. Перепутывание атомов в одномодовом микрорезонаторе. Заключение. Список литературы. Приложение первое. Обоснование использования критерия Переса Хародецких как меры перепутывания. Четкое представление структуры будущей кандидатской позволило мне точно рассчитать свои силы, чтобы написать диссертацию в срок. Как структурировать информацию по библиотеке с помощью майнд-менеджмента? Анастасия Башкеева, студентка пятого курса МФПУ «Синергия». Во время летней практики одно из заданий состояло в передаче книг, доставшихся в наследство от преподавателя нашей кафедры, библиотеки вуза. В соответствии с ее требованиями нужно было создать четкую структуру этих книг. По самым скромным оценкам, такая работа требовала не меньше недели, но с помощью интеллект-карты в Mind Manager нам удалось справиться с ней за два дня. Когда мы увидели огромное количество книг, которые надо было структурировать, встал первый вопрос, с чего начать? Используя метод ограниченного хаоса, мы завели на каждую книгу отдельный топик, в заметках которого записывали ее данные согласно требованиям библиотеки. После того, как был создан хаос из нескольких сотен книг, мы очень быстро их структурировали, просто соединяя топики друг с другом. Это выглядело так. В центре библиотека Ларичева. Ответвление. Принятие решений. Анализ. Переговоры. Управление. Экономика-математические методы. Социологические исследования. Методы решения задач. Программирование. Теория игр. Поиск вариантов. Искусственный интеллект. Науки. После создания структуры мы экспортировали карту в отчет Word и отправили книги в библиотеку, где быстро рассортировали их по нужным отделам. Задание было выполнено. Одна из областей применения интеллект-карт ⁇ создание наглядной системы управления. Среди тех, кто в числе первых начал применять подобный инструмент, Дэниел МакКеллем, руководивший одной из железнодорожных линий США с 1854 по 1857 год и развивавший систему управления. МакКеллем создал формальную организационную диаграмму, которую он позже выставил на продажу по цене 1 доллара. Диаграмма имела форму дерева и изображала линии полномочий и ответственности, разделение труда среди операционных единиц, а также линии связи для ответа и контроля. Корнями дерева были и совет директоров и президент, ветвями – операционные подразделения плюс штат по обслуживанию автомобилей, мостов и телеграфов, сюда же относились казначеи, секретари и ремонтные служащие. Листьями служили различные местные кассы, диспетчеры и так далее, к самому последнему в системе элементу. Таким образом была создана организационная диаграмма, позволявшая осуществлять контроль. Отечественная школа майнд-менеджмента Виктор Федорович Шаталов Однажды во время сдачи государственных экзаменов по курсу Общая психология для получения второго высшего образования автор этой части главы Сергей Бехтерев оказался в очень интересной ситуации. Получив билет, я достал цветные карандаши, стикеры и принялся рисовать по памяти структуру билета, для того, чтобы потом записать ответы на экзаменационном листе. В этот момент в аудиторию вошла ректор учебного заведения, кандидат психологических наук, и тут же меня читала. «Сейчас же уберите карандаши, пишите одним цветом, ручкой. Тоже мне детский сад тут устроили». Сразу же после ухода ректора я достал убранные карандаши, дорисовал карту и благополучно сдал общую психологию. Кстати, в экзаменационной комиссии очень заинтересовались моими картами ответов, так как по ним было очень легко отвечать. После этого случая автор сильно задумался. Уж если кандидат психологических наук так негативно относится к отклонениям от академического стиля, то как же тогда реагируют обычные учителя? Автор специально опросил многих своих знакомых, учили ли их правильно структурировать информацию в школе или в ВУЗе. Все ответили отрицательно. Причем многие еще и вспомнили, что они сами или их одноклассники подвергались осуждению и даже насмешкам со стороны учителей и преподавателей за слишком яркие конспекты с использованием разных цветов. Большинство россиян не учились тому, как правильно нужно учиться. Хотя у отечественной науки есть хорошие наработки в области проведения эффективного обучения. Например, система Виктора Федоровича Шаталова, разработавшего еще в 1970-е годы оригинальную систему опорных конспектов, которая нашла свое применение во многих странах мира. Суть этой системы заключается в том, что преподаваемый материал дается в наглядной форме на листах с опорными сигналами, чтобы учащиеся смогли понять информацию в обобщенном виде и запомнили содержание изучаемой учебной темы. Согласно Шаталову, опорный конспект представляет собой схематично развернутый, лаконично и четко изложенный базовый план урока. Он включает основные схемы, рисунки. Определение, название, фамилии, даты, причинно-следственные связи, заключения и выводы по изучаемой теме. Далее будет представлен такой опорный конспект для урока истории. Этап 1. Начало и ход войны. Причины. Россия помеха в захватнических планах Наполеона. 12 июня 1812 года вторжение Наполеона Соотношение сил. Тактика русских армий. Организованное отступление и избегание генерального сражения. Соединение русских армий под Смоленском. Назначение главнокомандующим Кутузова. Этап второй. Бородинская битва. Намерение, Наполеон, разгром и капитуляция России. Кутузов обескровить врага, изменить соотношение сил в свою пользу. Прелюдия 24 августа. Шевардинский редут. Багратионовы флеши. Батарея Раевского. Рейд Платова. Потери. Французы 58 тысяч, русские 45 тысяч. Историческое значение. Крушение планов Наполеона. Созданы условия для коренного перелома. Этап третий. Изгнание врага с территории России 1 сентября. Военный совет в Филях. Оставление Москвы. Пожар. Разложение армии. Тарутинский маневр. Закрыт путь в неразоренной войной губернии. Партизанская война. Давыдов, Фигнер, Сославин, Четвертаков, Курин, Кожина. Отступление Наполеона. Переправа через Березину. Историческое значение. Россия отстояла свою независимость. Народы Европы спасены. В экспериментальных группах Шаталова школьники обучались в следующей последовательности. Сначала преподаватель кратко рассказывал учащимся о содержании урока, используя схему. Потом школьники вносили в нее свои пометки, используя знаки, рисунки и разные цвета. После урока они получали домашнее задание в тот же день составить опорный конспект урока и воспроизвести его по памяти. На следующем уроке школьники пересказывали уже усвоенные знания своими словами. Благодаря применению системы Шаталова были особо отмечены следующие результаты. Учащиеся лучше понимали информацию. Большинство формул они не запоминали наизусть, а выводили из логических связей. Основной упор делался на изложении материала своими словами, исходя из своего понимания. Учащиеся лучше и на более долгий срок запоминали информацию. Вовлечение школьников в процесс обучения сильнее мотивировал их к эффективной работе. Процесс обучения проходил более интересно и динамично. Преподаватель и обучающиеся лучше находили общий язык друг с другом. Подготовка к контрольным работам и экзаменам стала занимать значительно меньше времени. Как следствие, повысились результаты учеников на всевозможных городских и районных олимпиадах, а многие из них занимали высокие места и на российских олимпиадах. В дальнейшем приобретенные навыки структурирования информации успешно использовались учениками во время учебы в высших учебных заведениях. Методология Шаталова признана и применяется во многих странах мира, но не является обязательной к использованию учителями в нашей стране. Учитывая события, происходившие в России в 1990-е годы, система Шаталова так и не стала повсеместной, тогда как во многих западных школах метод интеллект-карт используется при обучении большинству дисциплин. Стоит отметить, что многие прогрессивные отечественные преподаватели, в том числе бизнес-тренеры, применяют систему Шаталова в своей работе. Основные выводы. Вывод первый. Обзор Своеобразная карта, дающая нам возможность увидеть все направления движения и все детали. Вывод второй. Существуют три основные группы инструментов обзора. Контрольные списки, двухмерные графики и интеллект-карты. Вывод третий. Контрольные списки – самый простой и известный каждому инструмент обзора, которым мы пользуемся в своей повседневной жизни. Вывод четвертый. Двухмерные графики позволяют контролировать выполнение сложно структурированных задач. Вывод 5. Интеллект-карты помогают быстрее и с большим удовольствием учиться, способствуют принятию нестандартных решений, развивают неординарность мышления и творчества.